Я ненавижу! Вот слова, что с милых уст ее на днях сорвались в гневе, но едва она приметила мой страх, как придержала язычок, который мне до этих пор шептал то ласку, то упрек, а не жестокий приговор — Я ненавижу, присмирев, уста промолвили, а взгляд уже сменил на милость гнев, И ночь с небес умчала сват. Я ненавижу, но тот час она добавила: Не вас.